Глава девятнадцатая «Отличное утро сегодня, не правда ли?» — спросил я у Волка, который сидел рядом и дотирал свой меч, как бы двусмысленно это ни звучало. Он реально дрожил моим подарком. «Так бы я рванул сейчас на шашлыки, а не это всё». «Погода и вправду хорошая», — поднял он голову к небу. «Как раз удобно отправиться на зачистку». Мы находились с ним в моём саду, где я размышлял, лёжа фрезлонге. А он без так надрушал мой покой, нагрузив работой. Незаменимый он человек, мой волк. На сколько с ним проблем. Он каждый день ходит за мной, что-то спрашивает и просит. А втором уровне печати регенерации я уже молчу, так как привык к таким вопросам. А вот остальные меня довольно часто удручают. Вчера ему нужна была ремонтная база для техники А сегодня он хочет оружейную мастерскую с мастерами, которые смогут не просто отремонтировать изношенное и поломанное оружие, а также модернизировать его. И хрен с деньгами, хотя оборудование и дорогущее. Но где я квалифицированный персонал найду? Хотя бы раз подошел и попросил что-нибудь для себя, к примеру, вот когда у него был отпуск, я бы мог отправить его в теплые края, чтобы он намочил ноги в теплой воде и нашел себе девицу, с которой не смог бы выспаться. Но нет. Ему подавай оружие, технику и тренировки. Такими темпами он точно планирует стать сильнее меня. Жаль, если это так. Его ждёт главное разочарование в жизни. В этой жизни! Скажи мне, а ты бабу себе ещё не нашёл? — спросил я, пристально посмотрев на него. Анна говорит, что Жанна глаз на тебя положила, но ты нос воротишь. Что же тебе ещё нужно, волчара? — Ой, всё, я пошёл. Впрочем, как всегда. Я хорошо знаю, как отбить желание у волка пудрить мне мозги. Понимаю, что все его просьбы обоснованы, но требуют много денег и сил, а они мне сейчас нужны для других дел. Хоть бери и объявляй войну всем подряд и забирай потом вместо трофеев специалистов. А интересно, как будет называться такой специалист? Трофейный? А как их мотивировать, не в подвал же на цепь сажать? Это не мой метод. Так и вижу, как буду разговаривать с Андросовым. «У тебя оружейник какой, хороший?» «Нет, трофейный». «Ладно, не туда думаю и не про то. У меня на сегодня ещё полно планов, и я лишь полчаса выкроил для того, чтобы полежать и ничего при этом не делать. Но волк испортил весь отдых, поэтому я поднялся и направился в дом». «Господин...» — учте его поклонилась служанка, которая сейчас ухаживала за волосами гостей. «Проведи гостю в её комнату», — попросил её... И не дожидаясь ответа, развернулся и зашагал прочь. Вчера, когда я вернулся из муравейника, заметил, что с ней происходят странные изменения. Она частично восстановилась в энергетическом плане, и теперь я могу помочь ей. Вот только всё было не так просто. У неё усилился необратимый процесс старения, и тут я не могу уже просто ждать. Женщина увидала на глазах, казалось, что это из-за болезни, но это далеко не так. У неё внутри активизировалась тварь из тех, кто посильнее, и, кажется, была напугана. Вместо того, чтобы годами питаться женщиной, тварь едва не потеряла контроль над ситуацией благодаря моему вмешательству и сейчас принялась буквально выпивать её досуха в ускоренном режиме. Такие твари не имеют даже физического тела и поэтому не чрезвычайно сильные. Не знаю, кто и как в этом мире смог пленить её, а затем засунуть женщину. Могу, конечно, подумать на охотников, но это полный бред. Ни один из наших так не поступит. Это противоречит кодексу. Конечно, мы можем убить не одну тысячу людей и даже глазом не воргнуть. Да, связываться с темными сущностями, чтобы в один прекрасный момент познакомиться с темной богиней. Нет, это не наш метод. Подождал в своей комнате, пока над женщиной проведут нужные манипуляции, а точнее, оденут и приведут в порядок, и только тогда я зашел, приказав слугам выйти. Мальчик пришел проведать старуху? задуманным разумом хмыкнула она. "Вовремя, ввремя", скритечно. "Как оказалось, я дам тебе послание важное, а ты", она с приликим трудом выговаривала каждое слово, всё время путаясь в своих мыслях и только железной хваткой удержалась за ниточку своего сознания от падения в бездну. Слушать её я не видел смысла, а потому начал говорить сам. "Зря старайтесь", перебил я её. Я не похож на посыльного и на радио тоже. Свое сообщение, пожалуй, вы сами потом передадите. Где я не считал её выше по статусу, но прикидывал, что это вполне может быть, а потому предпочтал говорить на вы и уважительно. Как минимум, она достойна уважения. К примеру, как бы это не звучало плохо, но подцепи такую заразу Анна, она была бы уже мертва. Сейчас я отчётливо вижу тварь, которая тянет её назад в кучину безумства и забытия. Эта тварь не из этого мира. У неё даже аура не такая. Её принесли из разлома. Она очень старая и голодная, но как бы там ни было, ещё ребёнок по сравнению с великим охотником. А ещё вот это да. Эта тварь, похоже, кроме ментального воздействия корёжила физическое тело, пытаясь преобразить его в что-то инородное. Начальная трансформация уже началась, и хотя женщина ещё похожа на человека, но процесс был запущен. Надеюсь, это обратимый процесс. Но в любом случае тварь нужно уничтожить. даже если последние слова сколько же силы воли в её глазах я уже сказал что хотел сами передадите своё сообщение женщина улыбнулась по-доброму улыбнулась но в то же время с сильной скорбью в взгляде глупой я уже мертво что-то мне стали надоедать такие разговоры женщина скипел я и зажёг свою ауру Пока ты в моём доме, то я решаю, кому жить, а кому умереть. Моя крепость, моя воля. Мои слова сопровождались выбросом энергии, которую я направил прямо в женщину. Она её даже не увидела, но я она почувствовала. А ещё её ощутила тварь, в которую я целился. Она любит халявную энергию и жадно принялась пожирать, но затем её стало крутить от боли. А что такое? Не понравилась энергия охотника? Ну-ну. Вкуснятина же. Сколько лет я работал над своей душой, чтобы она стала ядом для таких вот подобных тварей. Мне даже трудно вспомнить. Кажется, очень много. Это просто было необходимо. Иногда приходилось драться в окружении сом на подобных тварей, и я не хотел, чтобы в минуту наивысшего напряжения, на мгновение ослабив контроль над ментальной защитой, кто-то из них мог проскользнуть в мою душу и устроить там диверсию. Кстати, я уверен, что этот разговор женщина не запомнит, ведь сейчас она не в своей лучшей форме. Создал конструкт магического барьера, использовав для этого основные печати доспеха, и накинул на эту комнату. Теперь твари не выберутся за её пределы, хотя она и не слишком смелая. Когда я убивал её товарку, так она спряталась и даже не отсвечивала. Возможно, испугалась, а может, радовалась, что конкурента убили. Я поближе подошёл к женщине, которая била мелкой дрожью. "Спи". Хм. "Спи", говорю, добавил энергии, только тогда получилось. Сильно ничего не скажешь. Кого ты ко мне подселил, дед? А теперь поговорим с тобой, сучонь. Мои глаза зажглись голубым светом, и я взглянул прямоком в душу этой твари. Она понимала, что я её вижу, и испугалась. Выглядела она как нечёткое чёрное привидение, которому мало имеет похожего с человеком. Изначально форма человеческая вроде, но со спины торчат лапки. Она мне напоминает клеща, который присасывается к своей жертве. Она зажипела на меня на астральном уровне. Мало того, что шипит, так еще и угрожает. Обняла астральное тело женщины и грозится разорвать его или повредить, что может убить нашу гостю. — Шо за шука? — выпрыгнул, как черт из табапьерки, шнырка и грозно устоялся на сущность. — Ш! Ой, кажется, мелкий думает, что у него одного здесь патент на его любимую букву. «Шмерть плагиаторам!» — заопил Шнырько, а вроде был пацифистом. Какой-то он слишком избирательный пацифист. Впрочем, я и без Шнырьки собирался так поступить. Вместо того, чтобы испугаться этой твари и начать отступать, я, наоборот, поддал своей энергии. Вот только извне я, в нужные мне места. Таким образом окутал тело женщины своей энергией, и сущность отвалилась сама, не вытерпев боли. Дальше было все проще. Я одним мощным импульсом отправил в плеск в тварь, Её просто разорвало, хотя она и пыталась в последний момент сбежать, но даже до половины комнаты не добралась. Зря только силы потратила на астральный барьер. Меня немного повело от такой тонкой работы и захотелось пить. Отступать не было времени, пока другая сущность не решит взять бразды правления в свои руки. Состояние у гостей было более-менее нормальным, и я стал уничтожать всех, кто мне там не понравился. Но такими были все. Мне внезапно захотелось встретиться, с этим безумным коллекционером, что собрал этих мерзких сущностей в один флакон, и сказать ему пару ласковых слов. На всё про всё у меня ушло минут 15, как мне показалось. Вот только на улице уже почему-то темно. Наверное, это длилось совсем не 15 минут. Проснулся я только на следующий вечер, и меня жутко ломало от боли, как физической, так и ментальной. Я люблю боль. Она показывает человеку, что он стал сильнее, и ещё, что он жив. Но должен вам сказать, что астральная боль это нечто ужасное. Пусть моя душа прокачана, но астральная оболочка совершенно не годится. Эта ситуация меня так сильно разозлила, что я попросил Шнейрку принести мне желеек, и до самого утра размелена жрал их одну за другой. Под утро, когда меня стало вырубать, то постель была полностью мокрая от моего пота. Моё тело всю ночь получало просто космическую пытку, которую я проводил над собой. Так, наверное, шутит сама Вселенная, но прокачивать оболочку лучше всего в моменты, когда она трещит. Тогда она становится мягкой и эластичной, чем я и занялся. Боли было много, но в один миг я отключил её и только улыбался. Плевать, сколько нужно, сколько буду терпеть. Я знаю боль, она знает меня, мы старые друзья. А вот прошлую силу нужно возвращать». Не дело лежать пластом после каждой встречи с темными сущностями. Хорошо, что недавно я здорово набрал себе душ муравьев, и у меня была не только заемная энергия джелек, но и от душ, своя, родная, к которой я так привык. В общей сложности я выпал из жизни на три дня. Три тяжелых и долгих дня, за которые я пил только воду, оставляя нетронутую еду, что приносила мне обеспокоенная Анна. Удивительно, но восстановление мне далось сложнее, чем женщине, как докладывала мне Анна, она уже идёт на поправку и даже выходит в сад, чтобы с ней почеёвничать. Правда, говорит, тяжело ей это даётся, однако есть существенные изменения. А ещё скинула годков фудык 5, и кажется, она стала меняться внешне, и смутно кого-то ей напоминает. По моим прикидкам, она быстро поправится. Тут только организм должен найти правильный курс, а потом как полетит. Я уже предупредил Анну, чтобы не удивлялась, если женщина помолодеет за ночь годков на двадцать. Это произойдет реально быстро, когда нужная энергия аккумулируется, а затем всплеском вернется к прежнему состоянию. Это было ошибкой. Анна очень осторожно стала интересоваться, могу ли я повторить этот фокус еще раз. Она, наверное, думает, что я смогу молодость сохранить и ей. В принципе, могу. Но лучше ей об этом не знать, а то из постели мы не будем вылезать, даже на поесть, не говоря уже о разломах. Шутка богов или кодекса, но сила молодости завязана на либидо. За время моего отсутствия произошло много разных событий, и мне еще предстоит разобраться со всеми делами. Особенно сильно меня интересовало, как прошли переговоры насчет покупки детей. С Анной не успел нормально поговорить, так как она спешила в администрацию города. И это, как я полагаю, связано именно с нашим делом. "А что хотел?" спросил меня призрак, который возник из ниоткуда, хотя я и видел, как он подкрадывается ко мне. "И тебе привет", кивнул ему. "Присаживайся, пока чай ещё горячий". Призрак не понял шутки, ведь я сидел в саду у вальтанки, и чашка с чаем у меня была одна. "Какой чай?" наверное, он подумал, что я тронулся умом. "Какой ты невнимательный", усмехнулся я и указал ему рукой за спину. где на поручне стояла кружка горячего чая. «Это твоя». Призрак стал быстро моргать. Не помогло. Тогда пару раз мотнул головой, но чашка не пропала. Не только он один любит удивлять. Молодец, товарищ Шнырька. Пару секунд он ещё тупил, но затем махнул рукой и уселся рядом пить свой чай. «У меня есть новости», — наконец-то сказал он. «Тебе они понравятся, но легко не будет». «А когда в нашей жизни было легко?» — хмыкнул я. «Вся жизнь — это сплошные испытания». Вдруг нахлынула ностальгия о моих первых убитых тварях ещё в том мире и вспомнил, как дрожали при этом руки. «Верно», — после короткой паузы он ответил мне, явно вспоминая о чём-то своём. «Так что там за новости?» «Наброхотов отправился на войну». «Воу!» Всё же собрался. Не ожидал, честное слово. Думал, переиграет и отправит наёмных убийц. А тут прямо взял и собрался. «Армии?» — уточняю я. «Нет», — покачал головой призрак. «Это территория дракона. Они резкие на такие поступки. Могут сразу объявить войну. Доброхотов слишком завязан на империи, чтобы так грубо действовать». «Значит, не психанул». «И что он задумал?» «Выдвинулось 12 отрядов из самых его сильных бойцов», — стал он рассказывать, что ему удалось узнать. «12 отрядов по 12 человек». Он понимает, что всех убить и сжечь замок у него вряд ли получится, а вот быстрым и дерзким наскоком может и завалить Распутина. Ему по факту только сам Распутин и нужен. Интересную информацию добыл призрак, не зря её у сделал ответственным по направлению доброхотово. Очень важная для меня информация. Спасибо, от души поблагодарил его. Когда планируется нападение? Завтра в полночь они уже на месте. Но мы не успеем. А теперь их мылка. Ухмыляется, хочет увидеть мою реакцию и узнать, что я придумаю. Вообще-то, он не прав. Я могу успеть, вот только я буду один. «Ну, раз ты так говоришь, значит, действительно не успеем», — наигранно расстроился я и стал сворачивать эту тему. «Эй, так мне же интересно», — возмутился призрак. «Что делать будем?» «Будем?» — теперь ухмылка на моем лице. «Пожалуй, в этот раз я отправлюсь один». Такого ответа он явно от меня не ожидал и на секунду завис, а затем улыбнулся. «Желаю удачи. Расскажешь потом, как всё прошло». Договорились, пожал я ему руку, и мы попрощались. Призрак отправился страдать своей фигнёй, скорее всего, дрессировать Сойку, а я отправился по своим делам. У меня теперь их прибавилось, и кое-что нужно успеть сделать прямо сейчас. Первым делом я поставил на уши всю свою гвардию и раздал указания через Волка. Волк меня слушал, пока я собирался. Обговорили мелочи и как действовать в случае чего. Даже сказал, что могу задержаться на несколько недель. Всё было продумано до малейших мелочей, насколько это возможно сделать за полчаса. То, что я валялся все эти дни без сознания, сильно подорвало мои планы. Специально мне специально не сообщали эту информацию, чтобы я смог нормально восстановиться. Зря, конечно, переживали. У меня была изнурительная работа над астральным телом, Я бы её не бросил ни в каком случае, только не после всего пережитого. А теперь я взял с собой огниной и направляюсь в муравейник, который должен дать мне несколько тысяч душ, по моим прикидкам. А то я сильно поиздержался. От той армии муравьёв ничего не осталось. Я выпил их всех и отпустил на перерождение. Конечно, потери энергии было колоссальные через красное пустошение, но оно того стоило. И можно сказать, что благодаря этому у меня получится попасть на вечеринку к Доброхотову. С собой я также взял гвардейцев-разломщиков и весь транспорт, который может привезти трофеи. Спасибо, что так быстро прибыл. Один пришёл по первому моему зову. Извини, что пришлось оторвать тебя от зачистки подвала. От таких слов рот Одина открылся от удивления, и он бухнулся на колени. — Честь слушать! — на ломаном человеческом изрёк он. У меня для тебя сегодня будет очень важное задание. Подошёл я к самой сути. Но для выполнения этого задания тебе потребуется маскировка. Сегодня мы пойдём в место, где люди становятся сильнее. На слове сильнее его глаза зажглись любопытством и предвкушением. Да, там будет много людей, и им не стоит тебя видеть, продолжал говорить я. А потому у меня для тебя кое-что есть. Полез в шкаф и достал припасённую одежду. который специально заказал для подобного случая. Вот такой я продуманный охотник. Нужно было увидеть лицо Одина, когда он понял, что я достал. У него даже единственный глаз начал дёргаться от шока. Но он мужественно сжал свои руки и кивнул мне в знак того, что согласен.